Глава 9. В столовой меня ждал очередной сюрприз. Эдуард, похоже, принял близко к сердцу поручение императора Григория по поводу моего обучения, потому что стол был накрыт по всем правилам столового этикета, а это означало 85 вилок, ножи и черт знает чего еще, разложенных в строгом порядке. Ванда с Егором сидели за столом, смирно сложив руки на коленях и с ужасом смотрели на сервировку. Когда я вошел, в глазах у ребят промелькнуло облегчение, а затем Егор решительно встал, подошел ко мне и ткнул пальцем в грудь. Дим, я все понимаю, правда понимаю. Тебя хотят обтесать, чтобы ты перестал на шпану походить и стал настоящим Наумовым или Лазаревым, что в реалиях нашего времени расположено где-то очень близко. Более того, я сам понимаю, что это тебе необходимо, сказал Егор. Да, Дим, поддержала его Ванда. «Мы с Егором это прекрасно понимаем, и даже понимаем, почему нас еще не выкинули из твоего круга общения. Молчи!» Она подняла руку, когда увидела, что я хочу возмутиться. «Мы правда понимаем и не возражаем. Но, Дима, ответь нам, почему мы должны страдать вместе с тобой в то время, когда из тебя будут лепить аристократа, великолепного бойца и сильного мага? Нам зачем все это нужно?» «Меня одного и мало. Эта коалиция маньяков-садистов любит измываться над невинными подростками» буркнул я. «Нам это нужно хотя бы для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, госпожа Вишневецкая». В столовую вошел Эдуард, сходу перебив меня. Увидев, что Ванда стоит, он занял свое место за столом. «К тому же, почему вы так уверены, что подобные навыки не пригодятся вам в дальнейшей жизни?» «Ну, как вам сказать, почему-то у меня мелькают подобные мысли», тихо проговорила Ванда. «Выбросите их из головы. Подобные мысли мешают думать, а это вредит процессу обучения» тем более, если вы правильно распределите приоритеты, то предложение Громова для вас станет очень перспективным и выгодным», сказал Эд, пристально глядя на Егора. «Это очень хороший шанс подняться по социальной лестнице, начиная свою карьеру сразу в структуре Государственной службы безопасности, а там все навыки, которым мы будем вас обучать, пригодятся, и далеко не в качестве теоретического материала. Вы же не думаете, что, работая на Громова, Вы, например, не окажетесь на каком-нибудь великосветском приеме, или вам не нужно быть хорошими бойцами, даже если будете трудиться на благо страны в отделе аналитики. Он все это время не сводил пристального взгляда с Егора, которому явно с каждой секундой становилось все более неуютно. Это была его мечта выбраться из своей деревни и достичь чего-то большего. Теперь остается только проанализировать, взвесить все за и против, и уже наконец решить, чего именно он хочет. Я был, наверное, впервые согласен с Эдом. На Ванду я даже не смотрел. Ей пока все это было неинтересно. «Так и чего вы стоите? У нас здесь не шведский стол, а накрыт классический завтрак». Мы с Егором переглянулись и молча сели за стол. «В приборах для завтрака сложно запутаться». Эд усмехнулся. «Вот же гад. Знает ведь, как мы в школе ели. Хорошо еще, что нам разные блюда на разных тарелках давали». А про то, что есть, приходилось одной ложкой, и вилкой и речь уже не шла. Иван Рокотов говорит, что нужно вообще не думать. Я с тоской смотрел на тарелку и разложенные вокруг нее приборы. Их, конечно же, было не 85, но все равно, на мой взгляд, очень много. И он прав, на первых этапах так действительно лучше. Но потом мозг лучше все же включить. А почему его здесь нет? Я поднял взгляд на Егора. «Иван встает очень рано, и, соответственно, завтракает раньше, чем мы. Поэтому-то мы с ним не успели пересечься, чтобы сразу прояснить это недоразумение по поводу твоего исчезновения», — поморщился Лазарев. «Угу, недоразумение. Вот, значит, как это называется. Но хоть не нелепая случайность, то хлеб. Я уже смирился с тем, что или останусь без завтрака, или начну позориться прямо с утра пораньше». «Вы не голодны?» — голос Эда звучал мерзко жизнерадостно. Жаль, это там лет повару явно удался. А может, хватит уже над нами издеваться? Я все-таки не выдержал. Тебе не кажется, что перед подобными демонстрациями нужно, например, лекцию прочитать? Нет, не кажется. В голосе Эдуарда прозвучали стальные нотки. Я не категорически против лекций, теоретический материал знать необходимо, но считаю, что большинство навыков необходимо отрабатывать именно на практике. Я здесь сижу не просто так. «Я сейчас ваш инструктор, а вы мои ученики. Вы видите, что я делаю, и у вас есть язык, и прекрасно развит голосовой аппарат, чтобы спросить, если что-то непонятно. А сейчас, Дмитрий, ты просто тратишь наше общее время». В итоге позавтракать нам все таки удалось, и я даже запомнил, какие из столовых приборов для чего предназначены. Под конец завтрака в столовую вошел Гомельский. Вот кого я явно не ожидал увидеть здесь с утра пораньше. «Приятного аппетита!» — улыбнулся он. «Ваше Высочество, Дмитрий Александрович, я могу с вами поговорить наедине. Это касается нашего вчерашнего разговора». Мы с Эдом переглянулись и вышли из-за стола, сразу направившись в кабинет отца. Окон здесь не было, да и сама защита этого помещения не позволяла им появиться. Поэтому здесь всегда царил почти интимный полумрак, создаваемый светильниками, большая часть которых была расположена на стенах. «Я могу поинтересоваться, что на вас надето? Вы собираетесь на карнавал и примеряете тогу римского Патриция?» — спросил Гомельский, окидывая меня внимательным взглядом. В ответ я только глаза закатил и сел в Сашино кресло. Эдуард с Гомельским расположились за столом и молча подождали, пока Гомельский вытащит из своего портфеля стопку бумаг. При этом поверенный продолжал бросать на меня недоуменные взгляды. «И почему я не надел тот спортивный костюм, что привез для меня рокотов?» Не думал, что вы так быстро подготовите все необходимые документы, сказал я, наблюдая за Гомельским. Мы первый имперский банк. Все запросы от нас в любые организации проходят вне очереди, и на них отвечают максимально быстро. Но нам все-таки потребовалось довольно много времени, чтобы подделать некоторые документы и пойти на соответствующие уступки, поморщился Гомельский. Например, я заинтересованно подался вперед. Начнем с самого начала. «Нам нужно было тщательно проработать легенду, чтобы ни у кого не возникло ни единого вопроса». Артур Гаврилович замолчал и бросил настороженный взгляд на Эдуарда. «Мне показалось, или он действительно пытался хотя бы на секунду отсрочить неизбежное?» «Мне стоит начинать нервничать?» Довольно холодно полюбопытствовал Эд. «Нет, с чего вы взяли?» Гомельский так натурально удивился, что я сразу ему не поверил. «Вашу легенду мы изложили на бумаге». Поэтому после того, как я все объясню, вы ее сможете более тщательно изучить в спокойной обстановке. Хм, это неопределенно хмыкнул, но развивать мысль не стал. И Гомельский продолжил: Казимир Артемович Пастель, как мы с вами решили по легенде, является вашим биологическим отцом. Но в официальном браке с вашей матерью Еленой Антоновной Мышкиной не состоял, поэтому вы воспитывались вдали от отца. «Казимир Артёмович вас все таки признал и честно оплачивал ваше содержание. Но в 11 лет вы остались сиротой. Так иногда бывает». Гомельский развел руками, а потом сразу же протянул Эду какую-то бумагу. «Вот свидетельство о смерти вашей... Хм, матери. Оно настоящее, но имя женщины и ее личность, разумеется, нет. Историю вашей жизни я пересказывать не стану. Но коротко скажу, что вы жили вдали от Твери, в Сибири, в глухой деревне». Здесь написано все подробно, и он протянул опешившему Эду тонкую папочку. Эдвард взял документы и немного отрешенно пробежался глазами по написанному. Это шутка? После небольшой паузы от задал вопрос невозмутимому Гомельскому. Нет, это проработанная нашими эрилями легенда, спокойно ответил Гомельский. Я могу взглянуть? спросил я с любопытством. Мой поверенный лишь повел плечами, но вразумительного ответа не дал. «Если позволите, я продолжу», — наконец произнес Гомельский под пристальным взглядом великого князя. «После смерти вашей матери служба опеки обратилась к вашему отцу Казимиру Артёмовичу, и ему пришлось забрать вас в Тверь. Воспитывались вы здесь, в поместье, и находились на домашнем обучении, поэтому никаких документов об образовании у вас нет. Поверьте, так будет проще». Вы были умненьким мальчиком, много читали и всячески старались доказать отцу, что он в вас не ошибся. В 13 лет, когда у вас случился первый магический выброс, вы разрушили половину поместья и сильно ударились головой. В результате травмы у вас помутился рассудок, и вы стали думать, что живете в империи и являетесь великим князем Эдуардом Лазаревым». Я не выдержал и все-таки засмеялся. «На это я старался не смотреть» хотя ауру силы, которая заполнила комнату чуть больше, чем наполовину, мог прочувствовать даже обычный человек. «Вы не слишком ли смелый, Артур Гаврилович, находясь сейчас со мной в помещении без окон?» Елейным голосом протянул Эдуард. «99%! Таков прогноз нашей команды Рили, что именно с этой легендой у вас не будет никаких проблем, пока вы осваиваетесь в новом для вас мире!» А Гомельский совершенно бесстрашный тип – Он даже бровью не повел, когда Эд напрямую стал ему угрожать. Или же поверенный глотнул какое-то успокоительное зелье перед тем, как сюда пойти. Надо бы потихоньку выяснить, какое именно. Такая убойная штука может пригодиться. «Продолжайте», — сквозь стиснутые зубы проговорил дядюшка. После истории своей жизни он даже на свою новую фамилию внимания не обратил. «Вы провели в психиатрической лечебнице для магов все время до последних трех месяцев». «Вас стабилизировали как в психическом, так и в магическом плане», — продолжил издеваться над великим князем Гомельский. «Но пожар, который действительно случился семь месяцев назад в административном корпусе больницы, унес с собой все данные о вас, и историю болезни и даже все ваши документы, так как в медицинской помощи вы больше не нуждались вас выписали». «Вот справка о вашем пребывании в Республиканской психиатрической лечебнице номер 2, находящейся в Твери». Он протянул вышеупомянутую справку находящемуся в прострации великому князю. «Похоже, я знаю, чем все закончилось», — проговорил я. «Со мной связались, как с младшим братом, и попросили забрать Эдуарда Казимировича Пастеля домой. Так как документы все сгорели, я попросил своего поверенного заняться этим вопросом, и он довольно быстро разрешился». «Ваши документы». Улыбнулся Гомельский, положив новенький паспорт и еще кучу каких-то бумажек перед собой на стол. Вопросы есть? Эдуард очень медленно поднял голову и посмотрел на этого совершенно бесстрашного человека. Я, пожалуй, пойду. И я сполз с кресла, крадучись по стеночке, направляясь к двери, стараясь не испытывать судьбу и не привлекать внимания. Меня там Иван ждет, друзья, опять же. Кстати, Дмитрий Александрович, Гомельский повернулся в мою сторону. «С завтрашнего дня мои помощники продолжат ваши занятия. Они же начнут заниматься и с вами, ваше высочество. Вам слишком много нужно наверстать. Вот список ваших наставников. Надеюсь, вы сделаете им допуск в ваше поместье. Ну или сразу обговорим время и место, где будет проводиться ваше обучение». Эд махнул мне рукой, показывая, что я могу выметаться. При этом он не отводил взгляда от Гомельского. «Надеюсь, Эд примет эту историю, потому что смех смехом». А все, что сделала команда Первого имперского банка, звучало чертовски логично. Еще я надеюсь, что нам все-таки не придется в экстренном порядке менять поверенного. В столовой было пусто, как сказал мне Николай, Егор с Вандой забрал полковник Рокотов. Теперь они все вместе ждут меня в больном зале. Да, в поместье было такой, только он был мрачный, неухоженный и абсолютно пустой. Еще он был просто огромный, и на стенах висели зеркала. В общем, полковнику понравилось. Когда я пришел в зал, мне молча указали на костюм. Я молча переоделся в крохотные кладовки рядом с входом в зал, чувствуя себя не слишком уютно без белья. После того, как я вернулся, мы немного поразминались, потом побегали. После пробежки Иван нас остановил и негромко проговорил. Дмитрий, отжимание, отработка постановки щита после удара по гроши. Я оглянулся. Точно. Пока мы бегали на отведенной нам территории, тупо глядя перед собой, В зале появились маты, груши и несколько перекладин. Теперь вы, чтобы не метаться между вами на тренировках, необходимо подтянуть вас хоть немного до уровня Дмитрия. Это будет сделать нетрудно, потому что у вас хоть какая-то толерантность к нагрузкам наработана. Но нагонять все равно придется. Поэтому сейчас мы определимся, на что же вы все-таки способны. А начиная с завтрашнего дня интенсивность тренировок сильно возрастет. Мои ребята приедут послезавтра, и дело у нас пойдет веселее. «Ну а пока будем делать именно так». «Можно задать вопрос, Иван Михайлович?» — подала голос Ванда. «Я понимаю, зачем физическая нагрузка нужна парням, но объясните ради всего святого, зачем это нужно мне? Может быть, за тем, чтобы не пытаться дышать тише, когда поднимаешься по лестнице, чтобы окружающие не слышали, как ты борешься за свою жизнь?» — невозмутимо вклинился в разговор Дубов. «Егор!» — воскликнула Ванда, ошарашенно глядя на друга. «Шутка». Ничего не выражающим тоном проговорил парень и отвернулся в противоположную сторону, рассматривая себя в зеркале. «Разве вы не хотите помочь вашему другу?» Иван кивнул на меня. «Я же в это время изображал вялые удары по груши, все свои силы тратя на подслушивание, и едва не пропустил удар от покачнувшегося инвентаря. Рокотов это заметил и покачал головой». Я занимался с ним достаточно времени, чтобы понять, вместе вы достигнете гораздо больших результатов, чем если бы он продолжил занятия в одиночку. еще одно: если вы все-таки хотите не просто ему помочь, а стать действительно слаженной командой, которая не будет прятаться от своего врага на дереве, то прекратить ненужные разглагольствования и слушать мою команду. Иван гонял нас еще час, выясняя, на что годны мои товарищи, по несчастью, и как много забыл я, пока его рядом со мной не было. А через час в зал вошел Эдуард, поморщившись, глядя на наши потуги. Держи, отбросил мне кошелек. И я все-таки сумел поймать его дрожащими руками. Здесь 200 серебряных рублей монетами разного достоинства. А теперь подойдите ко мне, я настрою портал. А может, мы сперва все-таки в душ сходим, а не попрёмся покорять столицу грязные, потные и вонючие. Я возмущенно посмотрел на наших мучителей, которые только гнусно усмехнулись. Нет так даже интереснее с какой-то садистской ухмылкой проговорил эд похоже он был все еще чертовски зол на гомельского и теперь все свое не слишком хорошее настроение выплескивал на меня, будто это я виноват в случившемся. а ничего что на дворе зима запротестовал я в столице тепло, но мы же мокрые не всем живется хорошо в этом мире поставил жирную точку в нашем споре эд я не понимаю, что происходит жалобно простонала Ванда, пытающаяся дрожащими руками поправить свои кудряшки. «Дмитрий вам все объяснит. А теперь подойдите сюда, я настрою портал», — повторил Эдуард, добавив в голос холода. «После тренировки я всегда соображал плохо. Похоже, Егора и Ванду постигла та же участь, потому что мы подошли к Эдуарду. Он заставил нас взяться за руки и сунул мне в ладонь обычный лист бумаги. После того, как я рефлекторно сжал эту бумажку, портал активировался». Мерк и мы очутились в каком-то парке, в огромном сугробе перед кованой оградой, за которой слышался шум большого города. И да, здесь было намного холоднее, чем на территории нашего родного городка.